Глава пятая. Стоило мне выйти из аптеки, как зазвонил мой мобильник. Вежливая девушка представилась секретарем господина Аль-Шах и сообщила, что мой заказ готов. Я могу приехать за ним в любое удобное мне время. До дома Руники мне было недалеко, так что я сразу направился к ним. Интересно же, что за артефакты достались мне в наследство. Меня встретил тот же самый артефактор Альшах, с которым я говорил позавчера. «Господин Дамар, добрый день», — произнес он, — «прошу, садитесь. Чай, кофе?» «Господин Альшах», — приветственно кивнул я, — «кофе, если не сложно. Альшах вызвал своего секретаря и отдал распоряжение. «Рад, что вы так быстро откликнулись, господин Дамар», — вернулся он к разговору со мной. «Благодарю, что так быстро все выполнили», — ответил любезностью на любезность я. «Пока мы ждали кофе, а потом пробовали принесенные вместе с ним сладости», обменивались ничего не значащими замечаниями к делу альшах перешел только тогда когда я поставил пустую чашку на стол вызванный секретарь принес оба артефакта и две тонкие папки Вот это Альшах взял в руки массивный перстень украшенный крупным красным камнем и двумя камнями поменьше атакующий артефакт он заряжен огненным штормом Может выдать либо три огненных шторма ранга «Мастер», либо один ранга «Эксперт». Два малых камня — это переключатели режимов. Нажимаете на белый, получаете техники мастерского ранга. На желтый — «Эксперта». Техники мастерского ранга вылетают со скоростью 1 в секунду. Появляются на расстоянии 20 метров от перстня в том направлении, куда смотрит вершина красного камня. То есть вы можете довернуть руку и изменить направление удара за ту самую секунду между появлениями техник. Другого управления, равно как и какого-либо изменения параметров, не предусмотрено. Полезная вещица. Техники своего ранга меня не интересовали, а вот атака ранга эксперт, пусть даже одна единственная. Отличный козырь на крайний случай. Такие артефакты мы относим к классу последнего шанса, словно прочитав мои мысли, продолжил Альшах. «Да, у вас есть комплект, считайте аварийный, но мы до этого еще дойдем. Что касается перстня, я должен сразу предупредить вас о его недостатках. Главный недостаток в том, что в отличие от вашего щита, он не имеет блока подзарядки от силы пользователя. Артефакт заряжается сам от естественного магического фона, и, как вы понимаете, это очень долгий процесс. В течение примерно полугода после его использования артефакт будет бесполезен. А сейчас уточнил я сейчас заряд полный ответил альшах благодарю кивнул я и приготовился слушать дальше альшах взял в руки браслет из тонких металлических пластин с выгравированными на них рунами это лечебный артефакт сообщил он относится к классу полевой медицины такими артефактами комплектуются элитные армейские спецподразделения и некоторые силовые службы кланов «Обычные болезни он не вылечит, артефакт настроен только на определенный перечень физических травм. Вы не умрете от ранения, если он на вас, но только от первого». Я вопросительно вскинул брови. «У артефакта очень простой и потому надежный алгоритм», — пояснил Альшах. «Вы надеваете его на руку, он привязывается, сканирует вас и фиксирует базовое состояние вашего тела. Затем переходит в режим ожидания». При получении физической травмы или ранения он восстанавливает исходную целостность. Есть определенный нижний порог срабатывания, простые царапины артефакты лечить не будет. Однако блока анализа и переключения на более опасные раны у него нет. Какую рану вы получили первой, ту он и будет лечить. И да, за это время вы можете умереть от второго более опасного ранения. Неприятная особенность. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что такое усложнение конструкции. Чем сложнее артефакт, тем менее он надёжен. С оружием то же самое. Армейцы всегда выбирают надёжность. А когда артефакт закончат с первой раны, он переключится на вторую, — спросил я. Если останется энергия, то да, — кивнул Альшах. Блок подзарядки от силы пользователя тут есть. Сколько длится первичное сканирование? От минуты до двух. Довольно быстро. Можно не таскать на себя постоянно, а надевать только перед боем или уже в бою. Наверняка ведь свойства распространённых артефактов широко известны. Может, даже специальная тактика есть, которая предусматривает нанесение первым неопасного для жизни ранения именно с целью нейтрализовать лечебный артефакт противника. «Как осуществляется привязка?» — спросил я. «Автоматически», — ответил Альшах. «Так же, как в ранговом перстне. Просто надеваете браслет, остальное он сделает сам». «А сбросить привязку можно?» «Можно», — кивнул он. Артефакт помнит свои последние настройки в течение суток. Если вы снимете браслет и не будете к нему прикасаться 24 часа, он вновь станет чистым и привяжется к первому же человеку, который его наденет. А если его снова надену я, он будет готов к работе практически мгновенно. То есть можно даже заранее настроить на себя браслет, а потом таскать его в кармане, например. Да, есть риск не успеть его надеть при необходимости, но зато противник в первый момент боя увидит, что лечебного артефакта у меня на руке нет. Я так понимаю, щит, атакующий и лечебный артефакты — это стандартный набор, поинтересовался я. Аварийный, поправил меня Альшах. Комплект последнего шанса. Получили серьезное ранение, выкосили ближайших противников огненным штормом и укрылись щитом, чтобы дать лечебному артефакту время вас подлатать. Как вариант, хотя есть и более интересные комбинации с этим набором. «Я понял, благодарю», — склонил голову я. «В этих папках подробная информация по каждому артефакту», — добавил Альшах. «Если будут какие-то вопросы, вы можете позвонить нам, и я на них отвечу». Непременно, господин Альшах. Ещё раз благодарю за работу и оперативность». «Обращайтесь, господин Дамар», — улыбнулся он в ответ. «Всегда рады будем вам помочь». Расплатившись и распрощавшись с артефактором, я сунул и документы, и свои новые игрушки в рюкзак. Слежку с меня вряд ли сняли, так что не стоит светить свои козыри перед потенциальным противником. Я вернулся домой уже в сумерках. И потому очень удивился, когда почти сразу вслед за мной на подземную парковку зашла Валерий Пешком. Честно говоря, я думал, что она просто позвонит, чтобы рассказать о своих успехах. Все-таки я не знал, когда вернусь домой, и не заставил бы ее дожидаться меня под дверью. Сняв шлем, я заглушил мотоцикл и дождался, пока девушка подойдет ко мне. Не устала меня ждать. Слегка улыбнулся я. «Да я не то чтобы ждала», — замялась Валерия. Я вопросительно вскинул брови. «Помнишь, мы с тобой в кафе ходили?» — спросила она. Там подают лучшее мороженое во всем городе. Я туда, ну, периодически приезжаю. Да-да, сегодня ей как раз захотелось мороженого, а потом уже выйдя из кафе, которое расположено за углом вообще-то, она случайно увидела, как я заезжаю на парковку и зашла следом. И почему я в это не верю? Ладно, замнем для ясности. А где байк? Поинтересовался я. Сестра отобрала. Развела руками Валерий. «Поднимешься со мной наверх?» — поинтересовался я. «Я бы не отказалась от кофе». Улыбнулась она. «Идем». Мы дошли до лифта молча, дождались его, потом также молча ехали наверх, и я вдруг поймал себя на том, что это очень уютное молчание. Так бывает с очень близким человеком, с которым понимаешь друг друга без слов. Бросив взгляд на девушку, Я увидел на её губах неосознанную полуулыбку. Не факт, правда, что её настроение имеет ко мне хоть какое-то отношение. Валерия сегодня впервые почувствовала себя свободной. Она в любом случае летала бы на крыльях эйфории. Открыв дверь квартиры, я пропустил её вперёд, и девушка сразу скользнула в ванную. Пока она умывалась, или что она там делала почти десять минут, я приготовил нам кофе. Усевшись за барную стойку и дождавшись, пока Валерий сидит напротив, я с наслаждением пригубил кофе. Набегался я сегодня все-таки. И чуть не забыл об одной очень важной вещи. «Валерий, как ты смотришь на то, чтобы сходить со мной на прием клана Дайхи?» — спросил я. «Дайхи?» — удивилась она. «По случаю досталось приглашение», — пожал плечами я. Делиться подробностями я не стал, а Валерий не настаивала. «Когда?» — спросила она. «Завтра». — поперхнулась кофе-девушка. Я с удивлением посмотрел на нее. «Виктор!» — возмущенно воскликнула Валерий. «Ну нельзя же так!» «Как?» — не понял я. «К нему надо готовиться!» — выпалила она. «Платье! Процедуры! Машина!» Она вскочила и принялась метаться по кухне. «Нет, клановую машину нельзя!» — скороговоркой словно бы про себя продолжила Валерий. «Ты выходишь из клана, а я... Лучше вообще о себе не напоминать платье. Я же ничего не забирала из дома отца, а готовиться теперь как?» «Слуги рода не помогут. Салон на какие деньги? А машина?» «Лера!» Девушка словно на стену налетела и медленно повернулась ко мне. «Успокойся», — мягко улыбнулся я. «Машину арендует мой человек, он же будет за рулем. Салон и платье не проблема. Я хочу видеть тебя своей спутницей, значит, мне и платить за твою подготовку к приему». Валерий сделала глубокий вдох и медленно подошла к барной стойке. Затем молча уселась на стул, Сделала глоток кофе и уже почти спокойно встретила мой взгляд. «Виктор, не делай больше так», — проникновенно попросила она. «Надо предупреждать заранее. Я понял». Мирно произнес я. «Да», — кивнула она. «Но... ладно, работаем с тем, что есть». Передо мной вновь была почти прежняя собранная и серьезная Валерия. «У тебя завтра свободный день», — сказал я. «С самого утра займёшься подготовкой. У нас же никаких дел на завтра нет». «Я заказала мебель», — сообщила Валерия. «Её должны привезти завтра во второй половине дня. Но я им позвоню и перенесу доставку на послезавтра. Прямо сейчас, если позволишь, они ещё должны работать. Конечно, звони». Девушка достала мобильник, а я спрыгнул с барного стула и направился к холодильнику. М «Да, пустовато. А есть хочется». И тем, что нашлось в холодильнике, я сегодня явно не удовлетворюсь. Не стоит и дразниться. Когда Валерий закончил разговор, я уже вновь сидел напротив нее. «Рассказывай», — потребовала девушка. «Что за прием? Где? Во сколько?» «Открытый молодежный клановый прием», — ответил я. «Как я понял, будет в основном молодежь клана Дайхи. Но и из других кланов гости тоже будут. Полагаю, прием будет похож на тот, что устраивала твоя сестра недавно». «Вряд ли». — покачала головой Валерий. — Мы не самый значимый богатый рот, а дайхи — стержень клана. Они не могут себе позволить простенький приём, даже если он молодёжный. Гостей там точно будет раза в три больше. Я неопределённо покачал головой. Чиновника имперской канцелярии я о подробностях не спрашивал. А в приглашении такие вещи не пишут. — Тот, кто тебя пригласил, знает о твоей будущей эмансипации, — уточнила Валерий. — Да. Тогда, скорее всего, и несовершеннолетних там не будет», — задумчиво произнесла девушка. «Виктор, это очень серьёзный приём. Совершенно никакого сравнения с тем, что давала Оливия. Ты это к чему? Мы не должны ударить в грязь лицом». «Всё будет хорошо», — успокаивающе улыбнулся я. «Мы те, кто мы есть. Древнюю кровь так просто не скрыть. Ты красиво умна, воспитана, тебе не о чем переживать. Просто будь собой». Валерий нервно улыбнулась. «Знал бы ты, как давно мне не говорили эти слова!» С какой-то светлой грустью отозвалась она. «Но ты прав. Делай, что должно и будь, что будет». Я чуть не вздрогнул. Эти слова были девизом моего подразделения в прошлом мире. Для Валерии они тоже значили что-то особенное, раз она их вспомнила в напряженный для себя момент. «Верно», — кивнул я. «Пойдем ужинать». Можно в твое любимое кафе? В доме шаром покати. — Конечно, пойдем. Улыбнулась девушка.